Глава вторая. Филипп Крамер, жмурясь от яркого света, вышел из тени деревьев на солнечную лесную опушку. Ох, как нехорошо. Крамер едва сдерживал подступавшую горлу дурноту. Его мутило. Тяжелый запах разложения застрял в носу, в глотке, в брюхе. Казалось, жирный смрад навечно осел в легких и уже никогда не выветрится. Даже на языке чувствовался сладковатый удушливый привкус. Выдержка и невозмутимость. Без этого шериф не шериф. Уж вы поверьте, бойцовские навыки ни черта не стоят, если не можешь сохранить самообладание и кидаешься в истерику на ровном месте. Сейчас тошнит. Крамер м с усилием расправил плечи, утвердил правую ногу на большом камне, закрыл глаза, развел руки в стороны и вздохнул весенний воздух долины Сакрамента». Прохладный аромат чистой воды, полуденного солнца, душистых трав, сосновой смолы и горячих речных камней наполнил его грудь, просочился в кровь и потек по жилам, освежая нутро, словно настой мяты на молочной сыворотке. Противный едкий ком в горле ушел куда-то вниз и бесследно растворился. Кажется, полегчало. Крамер выдохнул и оглянулся. Лошади, привязанные к молодой сосне, тихо переступали копытами и фыркали. Разлапистые папоротники степенно качались под тёплым майским ветром. Солнечные лучи пробивали зыбкую тень мохнатой хвои, играли бликами на вековых стволах. Если со щ у р и т ь с я и посмотреть вверх, сквозь ветви, то и само солнце кажется мохнатым, как сосна или гигантское секвое. Шериф ощутил прилив сил ы оптимизма. Всё было так, как и должно быть». Река течет, лес шумит, небо безоблачно, пистолеты приятно оттягивают ремень, а начищенный до зеркального блеска значок с и я е т на сотню миль. В мир Крамера возвращались порядок и равновесие. Он очень любил свой сияющий значок и пару новых кольтов. Окончательному воцарению гармонии мешали два обстоятельства. Во-первых, за кустами, нарушая лесную идиллию, издавал неприятные звуки юный Сэм Джонсон, его рвало. Во-вторых, чудесный речной воздух портил непереносимый смрад, который исходил от неизвестного мертвеца, уютно пристроившегося среди замшелых волнов сотни ярдов от берега. От него шериф избежал, чтобы немного продышаться. Шериф оправился, стряхнул ошметки сосновой коры с рукава и поправил значок на груди. п завершении мексиканской кампании капитан от кавалерии Филипп Крамер Был назначен алькальдом Сан-Франциско, а заодно по единогласному выбору жителей исполнял обязанности шерифа. Со времён армейского прошлого Крамер так и не удосужился обзавестись гражданским гардеробом, и потому на нём был армейский мундир со значками различия. На оружейном ремне болтались две кобуры, а в них была утоплена пара кольтов Уокер. Был шериф высок и чуть склонен к полноте, глаза серые с едва заметным синеватым отливом, Когда-то прямой нос, безнадежно свернутый в драке на бок, приобрел изгиб орлиного клюва. Подбородок скрывала окладистая черная борода, доходившая до середины грузи. К его особым приметам стоило отнести неподражаемый командирский голос бывшего кавалериста. Такому густому басу позавидовал бы боевой рок викингов. И, пожалуй, повстречай крамер в горах хозяина к а р д и л ь е р медведя-гризли, мог бы на равных посоревноваться с ним в грозности рыка, и неизвестно, кто уступил бы дорогу сопернику. Суров был о б л и к а м алькальд и шериф Сан-Франциско, и только губы у славного кавалериста были пухлые, чувственные, как у девицы, и потому он прятал их за пышной грядой усов. Крамер сурово поджал немужественные губы и решительно зашагал обратно к трупу. Зажав нос рукавом, он приступил к официальному осмотру. Белый, рост около шести футов, голый, на спине, так-так. Что у него на спине? Горизонтальные порезы, д ю й м а полтора длиной, в количестве 12 штук. Любопытно. Шериф подобрал ветку и смахнул хвою со спины покойника. Так и есть 12. Да шесть слева и справа от позвоночника, под коленными сухожилиями и под а х и л а м и обеих ног проколы, похоже, сделаны ножом. На правой ноге у б и т о г о следы укусов. Койот его грыз, что ли? Лежит на животе, лица не видно. Вновь ощутив тошноту, Крамер сделал несколько поспешных шагов в сторону берега, перевел дух и крикнул, обращаясь к помощнику. «Недели две лежит, как думаешь, Сэм?» Из-за сосны послышалось невнятное урчание. «М -м -м, «Ладно, отдохни малость. Поговорим с вами, джентльмены». Трое мужчин, стоявших чуть поодаль, вытянулись и изобразили на лицах в н и м а н и е Одинаковые драные н штаны, с к в е р н ы й выделки, льняные рубахи, грубые сапоги, выгоревшие на солнце шляпы и грязные руки с чёрной каймой под ногтями, делали их похожими на родных братьев, донашивающих одежду друг за другом. В прошлом, видать, фермеры, а ныне – старатели золотодобытчики. Крамерс мерил троицу долгим взглядом и решил, что можно не церемониться. «Итак, господа», – провозгласил он. «Меня зовут Филипп Крамер, алькальд и глава службы шерифов Эрба Буэна, или Сан-Франциско. Как вам будет угодно. А за той сосной мечет харчи мой м помощник с э м ю э л ь Джонсон. У меня к вам несколько вопросов. Вопрос первый. Кто вы и откуда взялись?» Старший из старателей худой мужчина лет 50 с висящими брылами, придававшими ему сходство со старым с п а н е л е м трубно высморкался, поглядел на ладонь и вытер ее штанином. «Ведь говорил я...» — с досадой буркнул он наотреснутым голосом, глядя в сторону. «Говорил я, что нас обвинят, что не надо нам встревать». «Пока я никого ни в чем не обвиняю», — строго заявил Крамер. «Это всего лишь начало следствия. И если уж вы решили стать гражданами Калифорнии, не останавливайтесь на полпути. Окажите властям посильное содействие. Это дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, джентльмены». «Того, кто это сделал, ждёт виселица, так что развязывайте языки, я жду». Спаниэль тяжко вздохнул и ответил. «Моё имя Свен л а р с е н сэр. Европеец? Американец», — с достоинством поправил тот шерифа. а д в лет назад я приехал в Америку, сэр, и никто не может упрекнуть меня». «Ладно, ладно», — поморщился Крамер, не любивший патетику новообращённых американцев. «Кто с тобой?» «Моего сына Карла вы уже знаете. А это сосед по ферме Билли Брайан». Он кивнул в сторону последнего участника трио. Третий старатель чуть наклонил голову в знак согласия со сказанным. «Окей, господа. Будем считать, что знакомство состоялось. Второй вопрос. Где его золото?» «Не знаем, сэр», — горячо произнес Карл, здоровенный детина с честными голубыми глазами. и и б о г у не знаем. Мы ничего не скрываем, сэр». «Неделю назад сюда добрались. Решили с т а т ь на ночлег, а утром попытать счастье. Расположились, значит, неподалёку. Ведь подумать страшно, сэр. В ту ночь я спал в 20 шагах от этого бедняги. А? т а к сэр. Мы ведь пришли уже в сумерках. Искать место поудобнее было некогда». «Заткнись, Карл», — оборвал сына Свен. «Не лезь вперёд, старших». «Так я говорю, сэр. Утром, как проснулись, отправились на речку. Помыли немного и решили... что с рассветом двинем дальше». «Значит, ничего не намыли?» «Нет, сэр. Дохлое дело. Говорят, надо идти на север. Северо-восток, а здесь пусто. Стали, значит, собирать вещи. н ну о и наткнулись на этого. Лежит бедняга, воняет. Мы хотели сняться и уйти по-тихому, но потом поразмыслили, что раз уж нам тут жить, то надо содействовать властям. Я послал Карла, он вас привёл, а дальше ваша забота». Крамер обернулся через плечо и крикнул. «Сэм, ты где там? п о д и сюда! Хватит скорбеть над усопшим!» Из-за деревьев выглянул Сэм Джонсон, смущенно потоптался на месте, но взял себя в руки и двинулся к шерифу. Крамер недолюбливал своего помощника. Сын богатого калифорнийского землевладельца, неженка и маменькин сынок. На кой черт он сунулся в с т р а ж е порядка? Хочешь быть законником — иди в университет, коли денежки водятся. Учись на юриста, а там прямая дорога в судьи, адвокаты, сенаторы, губернаторы. Ну какой из него шериф? Полюбуйтесь на представителя власти. Еле ноги переставляет, бледный, как стена, лицо мокрое, каштановая прядь к колбу прилипла. Даром что росту под семь футов и силище, как у молодого бизона. Аскиз словно молоко на солнце. Я... «Схожу к реке, мистер Крамер», — п р о х р и п е л Сэм. «Погоди», — сказал шериф. «На вот, промочи горло. Настоящая русская водка». Он протянул помощнику фляжку, затянутую в чехол бычьей кожи. Сэм принял флягу и сделал большой глоток. Его лицо перекосило, щеки покраснели, глаза вылезли из орбит. Давясь, Сэм выплюнул хмельной напиток, рошая им землю и толстые корни под ногами, Шериф радостно захохотал, остальные зрители тоже повеселели. «Вот теперь беги! Живо!» — гаркнул Крамер и сам помчался к воде. Крамер резко оборвал смех и подошёл к старателям. «Все «Сейчас нас никто не слышит. Даю слово, что всё останется между нами, и никто не узнает того, что вы расскажете. Я знаю, что вы не убивали этого парня. Тебя я помню», — он ткнул в грудь Билли Брайна. Ты был в счастливой подкове д е дней назад. Наш общий приятель к этому времени уже отдал Богу душу. Понимаете, что это значит? Я снимаю с вас подозрения в убийстве, но мне необходимо знать, кто взял золото. Если это вы, то клянусь могилой любимого дяди, я закрою на это глаза. Отвечайте, как на исповеди. Вы взяли его золото. Сколько там было? «Сэр, Бог-свидетель», — торжественно произнес Свен Ларсен. Мы обыскали весь лагерь, перерыли все хозяйство, но золота не нашли. Если оно и было у этого несчастного, то забрал его кто-то другой. А мы лишь позаимствовали кое-какой инструмент. Обратили внимание на что-нибудь необычное. Необычное? с е н пожевал губами. Пожалуй, нет. Ничего необычного, сэр. Могу лишь твердо сказать, что он был здесь не один. Неужели? Саркастически спросил Крамер. «И, пожалуй, даже не вдвоём», — продолжал размышлять Свен, не заметивший насмешки. «Шалаш сооружён для троих, утварь тоже на троих, но кое-чего не хватает. Видать, те двое, уходя, что-то прихватили с собой, а часть оставили». «Хорошо», — сказал Крамер, — «хорошо. Расскажите, как вы добрались в Калифорнию?» «По Калифорнийской тропе через горы, сэр. Знатный был переход. Сколько вас вышло и сколько добралось до места?» Две д ю ж н ы фермеров семьями, сэр. Лавину растеряли в пути, но мы с б и л и всегда держались вместе, и впредь не расстанемся. «Одобряю», — торжественно рявкнул Крамер. «Одобряю и благодарю за помощь, джентльмены. Теперь мне нужно от вас только одно. Переверните его на спину». Порыскав в л а г е р е убитого, Карл нашел драное мексиканское понче. Заткнув носы, они вчетвером завернули в него тело неизвестного и вытащили труп из каменного ложа. Шериф х в о р о с т и н ы откинул край понча с лица убитого. «Святая Дева Мария!» «Сэм!» — гаркнул он во весь голос. «Иду, шеф!» — крикнул Сэм, который был в десяти шагах. «Я здесь?» «Сэм, черт побери! Это же Вилли Бойл! Посмотри-ка, узнаешь его!» Сэм Джонсон, однако, не ответил, потому что спрятался за ближайшей сосной, и е снова рвало. Шериф приказал старателям похоронить убитого, и те, натаскав речных камней, сложили над телом приличный курган. Шериф с помощником тщательно обыскали лагерь мертвеца, но не нашли ничего, что могло бы рассказать о его спутниках. Сооруженный наспех шалаш, да обычный инструмент старателей, сломанная лопата, пара мотык, деревянный таз для промывки речного песка, грязное одеяло, тряпка, чпуха. е В семь часов пополудни Крамер и Джонсон неспеша двигались вверх по течению Сакрамента, Крамер сидел в седле ровно, вольно расправив широкие плечи. Взглядом он внимательно обшаривал берег и лес, выискивая признаки присутствия человека. Сэм старался ему подражать, но закалка была не та. Он суетился, клевал носом и едва держался в седле. Помощник шерифа здорово устал от дневных потрясений и нуждался в отдыхе. Чтобы отвлечься от мыслей о привале и ужине, он завязал с Крамером профессиональный разговор. «Как думаете, сэр?» «Почему его убили?» «Ты сам-то как думаешь?» «Сам?» «Давай, приятель, у д и в и с т а р и к Афила!» «Наверное, не поделили добычу?» «Хиш, какая проницательность!» Усмехнулся Крамер. «Копай глубже, малыш Сэмми, копай глубже!» «Что они не поделили добычу, это и коню моему ясно!» «Что же мне? Назначить коня своим помощником?» «Думай, вспоминай!» «За год мы с тобой видели не меньше дюжины мертвецов!» Кретины так дуреют от вида золотого песка, что режут глотки товарищам и стреляют в братьев. В долине с о к р а м е н т о на american Ривер, Эльдорадо и Феттер Ривер везде одно и то же. Но это убийство особенное, Сэм. Что было не так с трупом? Отчего он умер? «Я не подходил к нему близк, о сэр», — виноват, — ответил с а м «Именно, малыш. Не подходил, а следовало бы. У бедняги Вилли не было ни одной смертельной раны, слышишь? Ни одной». Зато спина изрезана так, что сердце стынет. Его хотели подвесить на крючье, как свинью, за ахиллесовы жилы. Понимаешь, какие муки он вынес? Он потерял много крови, но и это не причина смерти. Его убийцы — мастера своего дела. Не удивлюсь, если один из них — из кулап или что-то в этом роде. Они долго пытали жертву, но не нанесли смертельных ран. Вилли Бойл умер от боли, малыш. Да, от боли. Я прожил на свете 37 лет, а такого зверства не припомню». ю индейцы, сэр?» «Сэм, я сто раз просил тебя называть меня Филом. Ты можешь сказать просто «Фил»?» «Могу», — улыбнулся Сэм. «Так как же с индейцами? Фил?» «Возможно», — нехотя согласился Крамер. «Да только я не припомню, чтобы индейцы так издевались над белыми. Кого ты обвинишь? Какое племя? Кто мог так исполосовать беднягу Вилли?» «Найсенаны? Мивоки? Или, может быть, якуты? Чушь! Они хитрые, но не жестокие. Даже 20 а д и т р лет назад, когда мы гнали их с родовых земель в бесплодные горы, они и тогда не пытали пленных. Были стычки. Народу полегло изрядно и у них, и у нас. Но скажу тебе по секрету, малыш, вояки из них так себе. Говорят, лет десять назад Мивоки задумали выгнать Джона Саттера из г е л ь в е ц и и Он узнал, что они готовят нападение, и сыграл на опережение. Взял полдюжины своих головорезов и атаковал Милвоков первым. Восемь белых разоружили две сотни индейцев. Каково? «Но у Милвоков тогда не было ружей», — неуверенно возразил с а м «Были», — весело отозвался Крамер. «И ружья, и пули, и порох. Все было. Накануне сам Саттер и продал им все это богатство». Этот п р у с а к держал в кулаке весь север и центр. Не зря его прозвали император Калифорнии. Ну да чёрт с ним. Крамер о чём-то задумался и некоторое время молчал. «Если уж говорить об индейцах, то воинственные племена живут за горами», — заговорил он вновь. «На востоке, в районах озера Тахо, Паюты и Юошу. На севере — Мадоки и Кламаты. А ещё я слышал, что на юго-востоке есть не больно-то дружелюбное племя Юсимити». Про него рассказывают жуткие вещи. Не знаю, как они называют себя сами. Название е о с е м и т и придумали Мивоки. С их наречия переводится «несущие смерти» или что-то в этом роде. Там тебе и содранная кожа, и шерсть в пятках, и скальпы по кустам. Шерсть в пятках? Да. Страшная пытка. Я слыхал про одного парня. Они взяли бедолагу в плен, и на своё горе он оказался первым белым, которого они увидели. Индейцы решили, что он то ли бог, то ли дух, а у них с богами, знаешь, отношения странные. Короче, чтобы бог не убежал, ему сделали надрезы на пятках, а в раны вложили кусочки шерсти койота. Потом индейские старухи тщательно ухаживали за ранами, не давали им гноиться. Порезы зажили, но шерсть осталась в пятках, бедняги. Каждый шаг приносил ему столько боли, что многие предпочли бы смерть такой жизни». Сэма передёрнула. Ему даже спать расхотелось. Однако её семити живут на востоке, в горах. До них отсюда не меньше 200 миль н е х о ж е н ы х лесов. Ума не приложусь, чего бы им переться в такую даль. Ради нашего приятеля Вилли? Короче, басни про индейцев оставим на крайний случай. Чутьё подсказывает мне, что они тут ни при чём. Кто же мог такое сделать? «Вот я белый», — начал рассуждать Сэм. «Мне такие ужасы и в страшном сне не увидеть». «Если подвести черту под нашим трёпом, то напрашивается единственный вывод». Со значением заявил Крамер. «Собери в кулак свои мозги, малыш, и скажи, в каких случаях люди пытают других людей, если они не психи?» «Когда надо что-то узнать, да, сэр?» — предположил сам. «Соображаешь», — одобрил шериф. «Именно так. Давай-ка поразмышляем, что конкретно вы пытали ы в убийцы у Вилли. Что он мог скрывать?» Ведь славный был парень, жена у него осталась, ребятишек трое. Что такое он знал, чего не знали прочие, и какая ценность в этом знании? Может, он нашел золотую жилу? Вся река с о к р а м е н т а с притоками сплошная золотая жила, — возразил шериф. В любом месте от истоков до предгорий Сьерра-Навады прибавь сюда Феттер-Ривер, Американ-Ривер и все притоки. Нет, сам, не то. Я думаю, он нашел самородок. И это был чертовски большой самородок, раз он настолько затуманил голову Вилли Бойлу, что тот решил скрыть находку от товарищей. Это не в характере Вилли. Он скорее своё отдаст, чем... «Впрочем, что я знаю?» — оборвал сам себя Крамер. «Когда-то он был отличным парнем и ни за что не нарушил бы договор. Золотая лихорадка делает из людей самых настоящих психов, с а м Тому по рукой спина Вилли Бойла. Но вот чего я не возьму в толк». «Чего, Фил?» «Понимаешь, какое дело, малыш? Ведь здесь нет золота. Золотая лихорадка пришла из Новой г е л ь в е ц и и а до неё отсюда около сотни миль без малого. Так откуда взяться самородку здесь, где ни один счастливчик не намыл золотого песка даже на сломанную мотыгу? Чертовщина какая-то. И ещё, не дают мне покоя укусы на его ноге. А как же к о й т Койот ест падаль только с большой голодухи, Сэм. Было бы дело зимой, я бы и не думал об этом, но сейчас, когда в лесах полно дичи, мелочь вроде освербит, как заноза в мизинце. Некоторое время они ехали молча. Копыта стучали по прибрежным камням, шумела вода на перекатах. Майское солнце клонилось к закату. Угасал последний день весны. «Скажи мне откровенно, с а м вдруг сказал Крамер. «Зачем тебе все это?» «Что именно, Фил?» Заволновался Джонсон. «Значок шерифа. Убийство, вонючие трупы вдоль рек. Твой отец – богатый человек, я слышал даже аристократ с родословной. Тебе прямая дорога в университет, а там подстёгивай карьеру в своё удовольствие». «Я не могу понять, что ты здесь делаешь. Нет. Пойми правильно, человек волен угробить свою жизнь любым способом, который ему придёт в голову, но помощник шерифа – другое дело. Я не могу доверять тебе полностью, не понимая твоих мотивов». «Ах, это...» — с а м улыбнулся краем губ. «Никаких секретов, Фил. Мой отец считает, что если человек хочет быть адвокатом, прокурором или судьёй, он должен знать всю подноготную своего дела. Я должен пройти этот путь с нуля, чтобы понимать людей, научиться различать добро и зло. Откуда же начинать, если не с должности помощника шерифа?» «Резонно», — вынужден был согласиться Крамер. «И что же? Все русские так думают и делают». «Не знаю». Мы не общаемся с соотечественниками. Что так? Отец считает, что если мы намерены стать американцами, то следует поддерживать контакты с американцами. Он говорит, что Америка – это великий котел, который переплавит сброд со всего света в единую великую нацию. А как же Россия? Она тоже котел. Или нет? Нет, Фил, Россия не котел. Она не переплавляет другие нации в русских. Она просто дает кровь и защиту малым народам, сохраняя их обычаи веру. Делится достижениями своей цивилизации и науки. Отец полагает, такой путь ошибочным. Он говорит, что рано или поздно это развалит Великую Империю. А ты сам-то как считаешь? У меня нет своего мнения о России. Я ведь никогда там не был. Отец прекратил всякие контакты с русскими и даже дал мне новое имя. «Как звучит твое русское имя?» С любопытством спросил Крамер. р с е м ё н Евгеньевич Рукавицин», с улыбкой проговорил Сэм. «Да уж, лучше я буду звать тебя Сэм Джонсон», — хохотнул шериф. «Не возражаешь?» «Не возражаю. Именно так меня и зовут». «А что насчёт религии? Извини, конечно. У русских она...» «Русские православные христиане». Забавно, что, невзирая на приверженность всему американскому, отец так и не решился перейти в католичество или протестантство. Даже возвёл в саду небольшую православную часовню. Говорит, что свобода вероисповедания – это величайшее достижение Америки, и потому американцу не зазорно быть православным. Уж не знаю, в чём тут величие. В России тоже всяк молится, как хочет. Видимо, этот Рубикон перейти очень сложно. Что перейти сложно? Рубикон. Это пограничная река. Перейти её означало начать войну. И Цезарь? Кто? Цезарь. Он перешёл. Я не понял, малыш. Кто перешел? Русский царь? Старая история, Фил. После как-нибудь расскажу. Так каков наш план? План таков. Мы удалились от Эрба-Буэна больше, чем на 40 миль. Приличный конец. Возвращаться, ничего не выяснив здесь, значит потерять время. Пойдем вверх по реке, хоть до самого с о к р а м е н т а пока не найдем еще кого-нибудь. Пообщаемся, разузнаем, что к чему. Потом вернемся в Эрба-Буэна и поговорим с вдовой Вилли. Спросим, с кем он ушёл, что за компания с ним была. Внезапно Крамер сменил тему. «Парень, ты совсем расклеился. Вон там, видишь? Хорошее место для ночлега. Давай-ка остановимся, нам нужен отдых». Они спешились и повели коней вверх по склону к деревьям. И тут Сэму опять стало нехорошо. Чем дальше они отходили от реки, тем ярче вставала перед ним утренняя картинка с такими же соснами и замшелыми валунами. Те же папоротники, шум реки и смердящий в и л и Бойл на камнях. д о ж а в ю было необычно ярким. Казалось, тяжелый дух смерти снова висит в воздухе. Сэм охватил отвратительное о ощущение бессилия, которое он испытывал возле трупа. Ноги ослабели, шаги стали тяжелыми и неуверенными. Снова сосны, снова валуны. Между ними и с т и н н черная спина мертвеца с зияющими ранами, в которых копошатся суетливые насекомые. И запах... «О, Господи, что за мерзкий запах! Кажется, Сэм пропитался им навсегда. Одежду придётся выбросить. У реки был ветер и свежий аромат воды и травы. А теперь опять». Лошадь Сэма тоже занервничала. Она пританцовывала, всхрапывала, словно не желала находиться рядом с человеком, от которого так противно пахнет. Сэм остановился у кромки леса и отпустил лошадь. Он едва держался на ногах и не падал только потому, что обхватил правой рукой крепкий сосновый ствол, и прижался лбом к шершавой коре. Он не знал, сколько времени так простоял, вдыхая запах смолы, проступившей из свежего пореза. Смола не успела затвердеть. Сэм примял большую желтую каплю, и на пальцах осталась липкая жвачка, похожая на мед. От мощного приятного запаха ему стало легче. Он отошел от дерева и огляделся. Обе лошади, его и к р а м е р ы ушли к реке и паслись там, выщипывая редкую травку, пробивающуюся из-под речной гальки. Шерифа нигде не было, и Сэм встревожился. Он торопливо вытер пальца кору, но смола всё равно осталась на коже. Сэм поднёс пальцы к носу и, перебивая смолой гадкую обонятельную галлюцинацию, зашёл в лес. Он не успел сделать пяти шагов, как увидел Фила. Крамер неподвижно стоял в ярдах в с о р о к от Сэма. Солнечный луч падал точно на форменную чёрную шляпу шерифа, и та издавала странное сияние, словно траурный нимб над головой святого Франциска. «Мистер Крамер», — полушепотом произнёс Сэм. Крамер не отвечал. «Фил, ты слышишь?» — повторил Сэм чуть громче. Не оборачиваясь, шериф медленно поднял руку и сделал знак «подойти». Этот спокойный, почти вялый жест внезапно посеял в душе Сэма робость и смятение. Расслабленная поза, в которой стоял шериф, его плавный взмах руки — всё это было так обыденно и безобидно, словно старина Фил приглашал малыша Сэма к столу в День Благодарения. И в то же время жест спокойствия, чёрная шляпа и яркие солнечные лучи – всё это было до ужаса неуместно, потому что именно сейчас, всем нутром, каждым нервом Сэм ощущал присутствие смерти. Она была рядом. Уродливая, безносая старуха с косой. Это её запах туманил разум и застил взор. Это её истлевший саван мелькал серыми лохмотьями в лесном сумраке, волновал плотный вечерний воздух, пробуждал в сердце животный страх. Ноги Сэма безвольно подогнулись в коленях. Руки стали тяжелыми, словно на них надели невидимые нарукавники, набитые мокрым песком. Помощник шерифа нащупал рукоятку кольта и медленно двинулся вперед. Шум реки постепенно затихал, уступал тихому бормотанию леса. Сэм ступал по мягкому ковру из мха, старательно перешагивая редкие кустики-брусники, словно в этом был некий тайный смысл. Здесь, внизу, было тихо. Но наверху, в сосновых кронах, разгуливал вечерний ветер, и тонкие прямые стволы жалобно поскрипывали, словно предчувствуя беду. Он приблизился к шерифу настолько, что мог проследить за его взглядом и понял, что Крамер, не отрываясь, смотрит на странные предметы, подвешенные к сосновым ветвям на высоте 5-6 футов над землей. Сперва Сэм решил, что это подвесные кровати, вроде гамаков. Видимо, они вышли таки на лагерь старателей, обустроивших ночлег повыше, спасаясь от змей и насекомых. Что ж, разумно. Хотя немного высоковато. Повесь кровать в трёх футах над папоротником и спина здоровья. Странные гамаки. Как же в них забираются хозяева? Сэм с т а л чуть правее за спиной Крамера и увидел, что по щеке шефа, оставляя широкий влажный след, сползает крупная прозрачная капля. Шериф чуть повернул голову. Увидел своего помощника и как-то нервически, дёрнув щекой, беззвучно одними губами произнёс. «Вот так-то! А?» И тут Сэм наконец понял, что никакие это ни кровати и ни гамаки. От сосновых веток вниз тянулись прочные пеньковые шпагаты. Их было много. Шпагаты пересекались, образуя геометрический рисунок, похожий на паутину, сплетённую гигантским пауком, А по краям этой паутины висели люди. Сэм зажал рот ладонью и отвернулся к реке. Закатное солнце посылало красноватые лучи меж сосновых стволов, и яркий свет запада создавал мощный контраст с потемневшим небом на востоке. Тела висели горизонтально и, раскачиваясь, то попадали в лучи света, то уплывали в лесной вечерний сумрак. Словно стая усталых птиц, запутавшихся в липкой паутине и обессилевшие в борьбе, Они опустили вниз руки крылья и тихо повисли над землей. Сосны скрипели и постановали, как будто просили освободить их от тяжкого бремени. И этот стон, наполненный болью и отчаянием, звучал, как погребальный реквием. Усилием воли Крамер унял дрожь, приблизился к ближайшему телу и заставил себя внимательно осмотреть спину несчастного. Каждый шпагат заканчивался кованым рыболовным крюком. крюк был вставлен в петлю из кожи и мышц мертвеца. Шесть крючев в спине, по три с каждой стороны от позвоночника. К ногам тоже тянули шпагаты, крючья были продеты подколенными и ахиллесовыми жилами. Крамер развернулся и подошел к Сэму, загребая негнущимися ногами пушистый мох. Сел на поваленный ствол рядом с помощником, снял с пояса флягу и от души приложился к горлышку. Отняв фляжку от губ, Сорвал пучок хвой из ближайшей ветки, размял его пальцами и втянул хвойный аромат. Потом резко выдохнул и тихо сказал. «Нам нужна помощь, с а м